глава 7 пусть существа которые называют себя людьми говорят в мире где бог отвернулся от детей своих мы всего лишь осколки минувшего в мире где звезды забыли о нас мы всего лишь угольки их огня в мире где земля сияет ночами мы всего лишь боль её. в мире где забыто знание лишь мы надежда наших детей внемлите глазу чистого разума. В мире, где Бог проклял теней, мы фундамент будущего. В мире, где звезды пугают теней, мы огонь их лучей. В мире, где земля стонет от ног теней, мы мстители ее. В мире, где знание дается лишь избранным детям его, мы единственная сила. Последний завет. Книга Нового Мира. Послание за новорожденным. Страница 53 Полосатый шмель с деловитым жужжанием опустился на цветок клевера, растущий у самых ног Франца. Госпитальер с безразличием наблюдал, как насекомое собирает нектар с цветка, каким-то чудом выросшего из трещины в асфальте. Прошло уже 15 минут с тех пор, как они выбрались из подземки, Но сердце все еще бешено колотилось в груди. В ушах звенел рев, едва не убивший их же валы. Сейчас солнечный летний день бег по темному тоннелю казался не более чем кошмарным сном. Франц очень хотел, чтобы все, что случилось с ним за последнюю неделю, оказалось лишь сном. Он жалел, что покинул базу госпитальеров и по собственной глупости пошел в город, надеясь разрешить в одиночку сложнейшую проблему. Боже, как же он заблуждался! Кому он хотел что-то доказать? С тех пор произошло столько страшных событий, и выжил он лишь благодаря встрече с Германом. Если бы не следопыт Ветродувов, приведший его в свой родной клан, он точно стал бы добычей мусорщиков или какого-нибудь крупного хищника вроде здоровенного жаба-быка. Сон... Как бы хотелось, чтобы все эти воспоминания оказались сном. Но нет. Это не сон. Все реально. Реально до жути. И гибель ворона еще одно тому подтверждение. О том, что произошло в подземке, сейчас никто не говорил. Все напряженно молчали. Пилигрим, как и все остальные уцелевшие и выбравшиеся из подземки члены отряда, сидел на земле. привалившись спиной к бортику давно не работающего фонтана. Герман был мрачен и хмур. Густав, казалось, дремал, вытянув губы трубочкой и прикрыв глаза. Шмель поднялся с клевера, и, издав приятное жужжание, оранжевой точкой понесся вдоль пустой улицы. Франц провожал насекомое взглядом, пока оно не исчезло из виду, скрывшись где-то за развалинами ближайших домов. «Упокой, Господи, его душу!» — проговорил Пилигрим и тяжело вздохнул. «Упокой!» — эхом отозвался Герман. «Вот уж не думал я, что Ворон способен на такое. Он умер как герой!» «Он просто не мог бежать, Герман!» — вздохнул Дуга. «Нога!» «Это не умаляет того, что он сделал!» — резко сказал охотник. «И если мне суждено будет вернуться в клан, я сделаю все для того, чтобы имя Ворона...» было написано на стене славы убежища. Герман и Ворон всегда не слишком ладили, но со смертью старшего охотника в душе разведчика как будто что-то перевернулось. Он, как и все остальные, ощущал тяжелое бремя вины за гибель чернокожего клановца. Наверное, Ворон предчувствовал свою смерть и потому не хотел идти в подземку. Они же, можно сказать, вынудили его, заставили проявить храбрость и отправиться в опасное путешествие. В тяжелое для клана время старший охотник должен был быть с теми, кто может спасти ветродувов, и он сделал единственно возможный выбор. «Франц, ты в порядке?» Герман внимательно посмотрел на мальчишку. Коспитальер криво улыбнулся и кивнул. «В порядке. Если вы ждете меня, думаю, мы можем идти. Лично я готов». «По тебе не скажешь». — угрюмо проговорил Густав. — К тому же, прежде чем идти, надо хотя бы узнать, где мы сейчас находимся и куда нам идти. — Это не так сложно, как тебе кажется, — сказал Герман. Он поднялся, оглядываясь по сторонам. Судя по всем признакам, отряд выбрался на поверхность в районе клана Бастиона. Вокруг, насколько хватало глаз, к облакам вздымались железобетонные конструкции высотных зданий. Или точнее того, что раньше называлось высотными зданиями. Сейчас это были лишь тени утраченного величия человечества. Перед Германом высились скелеты, остовы едва державшихся на ногах исполинов, над которыми усердно поработали отдаленное дыхание бомбы, капризная погода и жернова времени. Когда на Франкфурт сбросили единственную водородную бомбу, удар пришелся на северную часть города. Району Бастиона просто повезло. Основная часть высотных зданий смогла выдержать последствия ударной волны. Их тряхнуло и тряхнуло хорошенько, но и только. В то время, когда люди были полновластными хозяевами планеты, строить еще умели. Высотки пережили последнюю войну. Пережили своих строителей, пережили директоров корпораций, которым принадлежали здания. Выдержали страшное время черных веков и пылающих костров госпитальеров, Просуществовали множество лет, прошедших после пожравшего мир Гекатомба. Только несколько десятилетий назад, устав от безумия, творящегося на земле, начали рушиться одна за другой. Не проходило и года, чтобы какое-нибудь из некогда величественных зданий не рухнуло, оглашая пустынные улицы грохотом, рассыпаясь на биллионы мелких осколков, складываясь словно карточный домик. И все равно... Несмотря на то, что из полины подгибали колени и падали, ломая массивными каменными телами растрескавшийся от времени серый асфальт, множество небоскребов все еще подпирали небо над полуразрушенным городом. «Мы в районе Бастиона», — уверенно сказал Герман. «Видите, какие широкие улицы? Только здесь может быть нагромождение высоток. В других местах такие дома не уцелели, это точно». «Наверное, до войны здесь был очень престижный район». проговорил Пилигрим. «А что такое престижный?» с любопытством спросил Густав. «Здесь чего, отстоники были, да?» «Какие еще отстойники?» хмыкнул Герман. «Ты только послушай, что говоришь. Почти в центре города и отстоники Ты какие отстоники кстати, имеешь в виду?» «Ну, я эти, строительные», смутился Густав. «Какие еще строительные отстойники?» Герман покачал головой. — Не бывает никаких строительных отстойников. — Может, и не бывает, <соединяя> — обиженно согласился великан. — Но мне почему-то кажется, есть. Нет, ну а что все-таки такое престижный, <соединяя> а? — обратился он к пилигриму. — Это значит, — сказал Дуга, — что здесь было место, где жить считалось очень... Он никак не мог подобрать нужное слово. М -м -м — Очень... — Хреново, — заботливо подсказал Густав. «Наоборот, хорошо!» — сердито поглядев на него, завершил свою мысль Пилигрим. «Полагаю, здесь были торговые и деловые центры». «И не только!» — неожиданно заговорил Франц. «На планах базы есть указания на то, что здесь было много жилых домов, а также офисы и представительства фирм и корпораций», — старательно выговорил незнакомые слова госпитальер. В картах указано, что это один из самых больших районов уцелевшего города. «Думаю, что самый большой», – поправил Франца Герман и усмехнулся. «Твои братья по знакам на Куртках, бастионовцы, всегда были рады хапнуть то, что плохо лежит. Мы где-то на окраине района. Вон там, земли клана Поджигатели. А там Синие Носы, южнее Ветродувы. Чтобы добраться до твоей базы, Франц, нам придется пройти весь район насквозь. А это очень далеко, учитывая, что здесь много завалов, высотки падают, как им вздумается. За день точно не управимся, и ночевать нам придется где-то тут. И все равно нам повезло, что мы оказались в районе Бастиона». «Почему?» – спросил Франц, которому перспектива ночевать под открытым небом казалась не слишком привлекательной. «Да потому что сразу за Бастионом твоя база, Франц. Этот район не опасен, члены клана Бастиона всегда были нашими друзьями, «А у тебя на куртке их знак», — Герман хмыкнул. «Вот и пригодился». «Ты забываешь, друг мой, что клана Бастиона больше не существует», — встрял в разговор Дуга. «Красный тиф и меганики». «Ах да, я как-то и забыл об этом», — пробормотал Герман, вглядываясь в пустующее здание. Ему на ум тут же пришли слова Франца о красном тифе, и по позвоночнику пробежал холодок. «Выбрались, называется, на поверхность, на свою погибель». Франц вспомнил, что куртка со знаком бастиона раньше принадлежала одному из умерших в карантинной зоне членов клана. Действительно, почти все бастионовцы погибли. Оставшихся в живых после эпидемии госпитальеры увезли в карантинную зону. Район совершенно пуст. Но как долго это будет продолжаться? До той поры, пока шакалы не прознают. Сюда ринутся и багажники, и поджигатели, и даже синие носы. Хотя последние, как всегда, придут пограбить последними. Очень уж неспешные у них методы. Да и не могут сильно спешить из-за того, что, как и старый Кра, слишком много времени уделяет самогоноварению. Все они попытаются урвать кусок от столь привлекательной территории. И желательно, чтобы кусок оказался побольше. А это означает то, что скоро здесь начнется маленькая война, если только госпитальеры не вмешаются». Но, с другой стороны, если война не угрожает жизни клана, а носит характер локального конфликта, госпитальеры предпочитают не встревать, появляясь только тогда, когда требуется помощь раненым. «Думаю, район пока еще пуст, Дуга. Так что людей нам опасаться не стоит. А всех тварей бастионовцев давно перебили и границам района не подпускают. Точнее, не подпускали», – уточнил госпитальер. «Это было раньше». «Сколько прошло времени с начала эпидемии, Франц?» «Полторы недели, кажется, или что-то около того». «Значит, сюда уже кто-нибудь успел пробраться?» «Герман прав. Вряд ли нам повезет с кем-нибудь пересечься, но не стоит исключать такую возможность. Возможно, слухи о том, что территория клана освободилась, уже дошли до багажников и прочих невмеру активных людей». Дуга покачал головой. «А что с Тифом?» Испуганно пропищал густов «Вы знаете, я не хочу подцепить мор, шляясь по этой части города». «Можешь не опасаться, Густав», — успокоил великана Франц. «В открытой среде вирус неустойчив, через пару дней умирает. Да и наши всю зараженную территорию дважды выжгли. Никакого мора больше нет, в этом я абсолютно уверен». «Ну, тогда не будем задерживаться». Пилигрим кряхтя поднялся с земли. Сырой воздух подземки не пошел на пользу его старым костям и оперся на посох. «Как у нас с боезапасом?» – спросил Герман. «У меня остался один магазин и коробка с пятью-десятью патронами», – ответил Франц. «Значит, два с половиной магазина. Поставь автомат на одиночный огонь, иначе рискуешь остаться без оружия». Франц поспешно последовал совету Германа, словно собирался стрелять прямо сейчас. «У меня четыре обоймы». Проверив сумку, ответил Дуга. густав что Чё «Чё-то пока осталось, вроде как...» Великан крякнул, пересыпая в дорожные сумки патроны. «Отлично», — сказал Герман. «Не будем терять времени. Что-то мне не нравится сидеть возле этого выхода. Клан Бастиона вряд ли будет оставлять выход открытым, а это значит, что из подземки кто-то выбрался наружу. И сейчас этот кто-то где-то неподалеку лазит, и вполне возможно ближе к вечеру... Оно захочет заползти обратно, а может так статься, что и прямо сейчас. «Черт, а он прав!» — вскричал Густав. «Не стоит шуметь, Густов попросил Герман. «Возможно, у него хороший слух, а может и очень хороший». Герман поднял голову, с сомнением разглядывая мертвые глазницы выбитых окон ближайших домов. По одному из них велась, расширяясь к низу, громадная трещина. «Здание явно долго не простоит». У следопыта возникло ощущение, что оно готово обрушиться в любую минуту, и он почувствовал мгновенное напряжение в мышцах шеи. Ему представилось, как падает ближайшая к выходу из подземки стена, как всей массой каменная лавина обрушивается им на головы, вбивая кости случайных пришельцев в землю. — Идемте, — сказал Пилигрим и махнул посохом, призывая всех немедленно покинуть опасную местность. Приглашать дважды никого не пришлось. «Густав, шагай потише», — попросил Герман, — «а то растрясешь». Он указал на ближайшее здание, и великан, поверив словам следопыта, принялся краса вдоль улицы. С ноги на ногу Густав переступал с такой осторожностью, словно он был охотником и боялся спугнуть притаившуюся в нескольких метрах стаю диких гусей. Шутка охотника показалась пилигриму совсем неуместной, Но он предпочел не поднимать лишнего шума, просто поглядел на Германа с осуждением и ничего не сказал. Решил, наверное, что вразумлять его совершенно бесполезно. Следопыт неисправим, и придется и дальше мириться с его тупыми остротами. Не успели они пройти 50 метров, как послышался громкий треск, а через пару секунд сверху накатил страшный грохот, от которого содрогнулась земля. В отдалении, на улице, по которой они намеревались пройти, поднялась целая туча густой пыли, серым занавесом закрывшая обзор путникам. — Обвал! — расстроенно сказал Дуга. — Хорошо, что мы под него не попали. Что ж, друзья мои, давайте обойдем по параллельной улице. — Как они тут жили, не понимаю я, — проворчал Густав. — Жить и знать, что каждый день тебя может по голове камнем шарахнуть. «А то и в лепешку раздавить!» «Насколько мне известно, жили они очень компактно, в укрепленном здании», — пояснил Пилигрим. «Они называли его бастионом. Обустраивать весь район не входило в их планы». «Понятно», — откликнулся Густав. «А теперь нам тут идти и ждать, что вот-вот где-нибудь пришибет». «Если бы они только знали», — насмешливо заметил Герман, «что здесь пойдет сам Густав, черный принц». Они постарались бы на славу, расчистили дорогу, встречали тебя цветами и почестями. — А что? — усмехнулся Густав. — Очень даже может быть. Франц не удержался и хмыкнул. — Давайте-ка пойдем по этой улице. Дуг откнул посохом вперед. Завалы тут есть, но зато постройки кажутся не такими ветхими. Отряд направился вдоль улицы, изучая дома. Часть зданий действительно выглядели вполне крепкими. Зато от других остались одни только стены. Как они еще держались? На чем? Что заставляло их стоять в вертикальном положении, оставалось загадкой. Мимо самых ветких, они старались пробегать быстро и обходить готовые в любой момент обрушиться части зданий по другим улицам. Часть завалов была разобрана силами клана Бастиона. Через некоторые, совсем свежие, те, которые сложно было обойти, приходилось перебираться. Иногда на это уходила уйма времени, и тогда Герман начинал отчаянно ругаться сквозь зубы и подгонять остальных. Впрочем, все и так поспешили поскорее убраться из этой части района, где, казалось, поселилась смерть. Такой он был пустынный и истертый временем. Впрочем, вскоре следопыту уже не казалось, что район вымер полностью. Перебираясь через груду обломков, которые ранее были двухэтажным зданием, Герман заметил, как между камней пробежал мелкий зверек и поспешно юркнул куда-то в глубину ближайшего подвала. Судя по всему, в развалинах была жизнь. Грызуны опасны. Каждый пятый, вне всякого сомнения, является переносчиком заразы. От этих зверушек надо держаться подальше. Герман знал несколько случаев, когда даже безобидные на первый взгляд ревуны с тайками по 10-15 особей нападали на людей. Издавая протяжный писк, они прыгали, готовые прокусить человеку ногу. Однажды такое произошло и с ним. Ему случилось потревожить гнездо ревунов в полуподвале района мусорщиков, и ревуны атаковали охотника. Тогда ему пришлось спасаться бегством. Под ботинком пискнуло. Герман резко одернул ногу и увидел пару маленьких серых зверьков, которых едва не раздавил. Они тут же скрылись в серых камнях. не крысы и не ревуны, какая-то иная разновидность. Охотник чертыхнулся и дал себе зарок вперёд шагать осторожнее. Такая встреча вполне может закончиться укусом, который будет иметь для него не самые хорошие последствия. От мелких грызунов, крыс или ревунов погибло в сотню раз больше народа, чем от тех же жевал. Проклятая мелочь никогда не упускала возможность поделиться блохами, несущими инфекцию с человечеством. Герман оглянулся и увидел, что за ними следят сразу несколько серых зверьков. Поднявшись на задние лапки и выставив перед собой передние, они посверкивали черными глазками-бусинками, как будто приглядывались к людям. «Черт побери!» – выругался Герман. «Что-то не так?» – спросил Франц. «Грызуны!» – пояснил охотник. «Не знаю, что за порода. Вижу таких впервые!» Франц оглянулся. «Ах, эти!» он усмехнулся. «Мы называем их следопытами». «Эй, да они такие же, как ты!» хохотнул Густав. Герман сердито покосился на него. «Они не опасны», успокоил его Франц. «Это новый вид, точнее сказать, недавно открытый вид. Они любят следовать за человеком, но никогда не нападают. Следопыты – существа крайне дружелюбные. Питаются они в основном личинками жуков и дождевыми червями». Собственно говоря, они даже не грузыны, хотя и похожи на крыс. Так уже не опасны, — не поверил Герман и обернулся. Несмотря на то, что завал они миновали, несколько серых зверьков продолжали следовать за ними по пятам. Охотник топнул ногой, и зверьки поспешно разбежались. — Так-то лучше, — удовлетворенно сказал он. — Сам говоришь, не шуми, а вон как топаешь, — рассердился Густав, который все еще продолжал красться. «Мне можно», — пояснил Герман. «Я не такой здоровый». «Паримахерская», — по слогам прочитал Густав вывеску и заглянул в маленькое одноэтажное здание, перемастившееся в тени пятнадцатиэтажной громадины, готовой в любой момент обрушиться. Такой ветхий у нее был вид. «Тут раньше стригли, что ли, да?» Никто ему не ответил. Все, поддавшись любопытству, принялись изучать внутреннее убранство помещения. Зеленые от времени кресла валялись на полу среди осколков витрин, разбитых зеркал, клочков бумаги. Поодаль Герман заметил заржавевшие ножницы и несколько металлических расчесок. Возле стен располагались непонятные приборы, колпаки и ряд стульев под ними. «В них что? головы надо было засовывать?» — изумленно спросил Густав и потрогал свою голову, словно примерялся. Пролезет она в жерло колпака или нет? «Полагаю, что да», — дуго кивнул. «Скорее всего, это аппараты для стрижки». «Ну да», — не поверил Густав. «И что, туда можно было лохматую голову засунуть, а вытащить уже подстриженную?» «Только наголо», — хохотнул Герман. «Скорее уж, это похоже на аппарат для удаления волос». «А что, до войны было модно ходить лысыми?» — спросил Франц, запустив руку в свои растрепанные соломенные волосы. — Что-то мне не верится. Почти на всех сохранившихся старых картинках и голографиях люди волосатые. — Странная штука, — подал голос Дуга. — Наверное, такие аппараты были востребованы только у определенной части населения. Жрецов какого-нибудь храма, например. Впрочем, до войны была единая церковь, если я не ошибаюсь. А возможно... Он поднял палец вверх. «Это вовсе и не машинка для стрижки, а аппарат для омовения волос. Сколько здесь было работников? Четверо. Вот, посмотрите, машин тоже четыре. Наверное, перед работой они проходили этот ритуал, чтобы клиенты видели, насколько они чистоплотны и как аккуратно лежат волосы у них на голове». «Ага», — откликнулся Густав. «Что может выглядеть аккуратнее лысого черепа?» И он загоготал, запрокидывая голову. «Тише!» — оборвал его Герман. «Давайте не будем задерживаться здесь. Что-то мне вот этот дом не нравится». Он кивнул на пятнадцатиэтажку. «Хотя эти колпаки любопытны». «Конечно», — согласился Пилигрим. «Просто за свою долгую жизнь я видел множество любопытных вещей из прошлого. И все равно не могу удержаться от восторга, когда в очередной раз удается обнаружить нечто новое». «И что любопытное тебе удалось обнаружить?» — поинтересовался Густав, когда они двинулись дальше. «О, таких вещей великое множество! За время своих странствий я находил предметы, которые ставили меня в тупик. Некоторые находки просто необъяснимы», — Дуга покачал головой. «Хотел бы я когда-нибудь встретиться и поговорить с человеком, жившим еще до последней войны». У меня к нему было бы множество вопросов. Я бы спросил, например, почему когда-то выпускали ящики, напичканные электроникой, с темным стеклом. Неужели через это стекло что-то было видно? Что это? Странное средство связи? Зачем была нужна зеркальная комната, где все уцелевшие зеркала кривые? Для чего использовались странные бумаги с фотографиями, которые многие люди прошлого Повсюду таскали с собой или хранили в домах. Что это? Пропуска куда-то? Но куда? Может быть, в убежище на случай войны или еще куда-нибудь? К сожалению, мы этого не знаем. Или двухколесная штука, очень похожая на мотоцикл багажников, но без двигателя и с педалями. Таких штук сохранилось великое множество, точнее, части от них. Есть и одноколесные, и трехколесные агрегаты. Кто их делал и для чего, если у людей уже были мотоциклы? Почему их использовали по всей Земле? У меня множество вопросов, великое множество. И часть из них касается приборов, работающих от электричества. Сейчас запустить их не представляется возможным и невозможно соответственно понять принцип их работы. Знаете ли вы, например, что у людей прошлого Даже зубные щетки были электрические. Я уж не говорю о щипцах для накрутки волос, электрочайнике, электропечи и многих других замечательных вещах, которые сейчас нам недоступны. Мы научились обходиться без электричества. Мы вернулись обратно, в каменный век. Но я, убей меня, Бог, никак не могу понять, почему мы не можем снова пойти по пути технического прогресса. Что нам мешает? Что служит барьером к возвышению человечества? Может быть, наша разобщенность? А может, наша гордыня? А может, в нас сломалось что-то, что давало человеку прошлого веру и силы? Особенно веру, ведь вера важнее всего. Если есть вера, то все получится. Пилигрим замолчал. — О, как! — сказал Густав и осклабился. Я простой вопрос задал, а ты тут целую сказку мне прочитал. Это вопрос, который меня заботит больше всего, друг мой. Этот и еще кое-какой вопрос. Дуга почесал подбородок. Очень заботит. И я очень надеюсь на его разрешение. «О какой Вере ты говорил?» Спросил Герман, и Франц подумал, что никогда не видел его таким серьезным. «О Вере Меганникова?» «И о вере Мегаников тоже», — ответил Дуга. «Но в основном я имел в виду веру в будущее, веру в возможность развития, веру в то, что когда-нибудь человечество снова возвысится». «И опять себя уничтожит», — мрачно заявил Герман. «И, наконец», — сказал Дуга, не обратив никакого внимания на его пессимистичную реплику, — «индивидуальную веру каждого в свои собственные силы. Надо верить». «И тогда все получится!» «Я подумаю об этом», — усмехнулся Герман. Но глаза у него оставались серьезными. Но ничего не могу обещать. Впереди показался поворот на перпендикулярную улицу. Они были метрах в семидесяти, когда от здания возвышающегося у выхода на другую улицу оторвалась внушительная каменная глыба и ухнула вниз. Шли бы они чуть быстрее... и их бы расплющила в лепешку. «О, черт!» от неожиданности Герман отпрыгнул назад. «Густав, я беру свои слова назад. Бастионовцы круглые дураки, если жили в таком месте». клубящаяся пыль затягивала улицу. Все разговоры пришлось на время прекратить. В носу у Франца защекотало, и он чихнул. Бетонная крошка проникла в носоглотку, и дышать стало невыносимо трудно. В глаза как будто песка насыпали. Впрочем, примерно так оно и было. «Эй! а Хотел что-то сказать Густав, но тут же закашлялся и махнул рукой. Решил отложить разговор на потом. Пришлось отойти назад и переждать, когда пылевое облако рассеется. Герман оглянулся на своих спутников. Одежда их стала серой, а волосы и брови казались седыми, как у пилигрима. «Попали в пыли сразу стали все одного возраста». сказал он, помогая Францу отряхиваться. Госпитальер подумал, что за последнее время отношение разведчика Витродува к нему сильно изменилось. Он стал все больше походить на старшего брата. Уже не пихал кулаком, так что можно было упасть со стула, как на совете, да и грубые шутки в его адрес звучали гораздо реже. Наверное, охотнику было даже приятно, что появился какой-то человек, о котором можно заботиться. «Спасибо!» Франц пожал Герману руку. «За что?» — удивился охотник. «Ну...» — госпитальер замялся. «Ты меня все время выручаешь, ну и...» «Ну и что такого?» — спросил Герман. «Придет время, ты меня тоже выручишь. Я прав или как?» «Конечно!» — закивал Франц. «Ну вот и отлично!» Герман улыбнулся, хотя ему стало как-то не по себе. Он почувствовал, что и правда за последнее время привязался к мальчишке. По опыту разведчик знал, что все, к чему он испытывал привязанность, рассыпалось, становилось прахом. Поэтому довольно грубо пихнул Франца кулаком в плечо. «Будь готов меня выручить и попробуй только потом сказать, что у тебя не получилось». Через некоторое время пыли стало намного меньше, и они двинулись дальше. «У меня ноги болят», — в который раз за последний час заныл Густав. «И кушать охота». Несмотря на свои внушительные габариты, великан не переносил неудобств и с самого раннего детства любил жаловаться на несправедливость этого мира. Своим нытьем Густав уже успел вывести из себя даже спокойного пилигрима. Заслышав новую реплику великана, Дуга тяжело вздыхал и ергал себя за короткую бороду, надо думать для того, чтобы унять все возрастающее раздражение. «Хватит, Густав, мы идем всего лишь третий час», — сказал Герман. не идем, мы ползем. Я не коза из нашего парка, чтобы перебираться через эти завалы. Я устал и жрать хочу. Да и дождь того, гляди, польет. Давай место для ночевки искать, а?» Герман взглянул на небо и увидел, что край солнца уже скрылся за одной из высоток. А значит, через час жди наступление сумерек. Насчет того, что дождь все же будет, разведчик Лана не сомневался, Густав чувствовал приближение дождя не хуже жаба-быка. «Как ты думаешь, — обратился к Герману Дуга, — где нам лучше всего заночевать?» «Хм...» — Герман задумчиво качнул головой. «Можно кинуть задницы и здесь, но это же настоящие трущобы. Тут даже двухэтажки едва держатся. Буквально через четыре квартала начинаются крепкие постройки. Можем заночевать в какой-нибудь из высоток». «Высотки обычно падают!» — не применил заметить Густав. — И я не хочу быть внутри, когда дом грохнется. И упрямо повторил. — Высотки падают. — А дураки ночуют на улице, — огрызнулся Герман. — Говорю же, за той частью района бастионовцы худо-бедно следят. — Следили. — Поправился он. — Здания там крепкие. — К тому же ночь лучше всего встречать под крышей, на тот случай, если пойдет дождь. — Надеюсь, против этого ты ничего не имеешь? Густав лишь обиженно засопел. «Если хочешь, ночуй на улице, у порога. Мне тогда же будет спокойнее», — сказал Герман. «Это еще почему?» — подозрительно сощурил глаза великан. «Потому что я не буду слышать твой храп. А если в районе окажется хищник, то первым делом он слопает черного принца и... Думаю, на этом успокоится. Тобой же можно целую жевалу накормить». «Ночую с вами», — решительно объявил Густав. «Давно бы так! Тогда перебирай ногами и не ной! Нам еще идти и идти!» Небо над их головами сейчас было абсолютно ясным. Белый серп луны постепенно прорисовывался на востоке, и все же у Германа не было никакой уверенности, что небо будет таким же ясным через несколько часов. По опыту он знал, как переменчиво бывает погода, и давно уже не совершал таких простых ошибок, как в ранней юности, когда его заставал неожиданный ливень где-нибудь на скате крыши или в здании, лишенном кровли. В принципе, дожди перестали представлять какую-либо опасность. Это не бури, но до сих пор встречались горячие ливни, пригоняемые в город восточными ветрами. Там на востоке, вдали от этих мест, земля была выжжена и сплавлена в однородную массу, стекло, зеркало, тянущееся на многие и многие километры. мерцающая ночами холодным зеленоватым светом. К счастью, выжженная пустыня была далеко от страны, носившей ранее название Германия. Земля смерти, долина неоновых огней располагалась где-то за Чехией, а может быть и за Польшей, кто теперь знает. Ни за какие сокровища прошлых веков Герман не согласился бы отправиться на восток. Да что там восток? Даже его страна до сих пор была опасна для нормального человека. Берлин, Гамбург, Бремен, Росток. Все они лежат в руинках. И лишь безумцы до пилигримы отваживаются заходить в те скорбные и пустынные места. Герман скосил глаза на идущего рядом с ним Дуга. «Интересно, а он так далеко на север ходил?» Идти в молчании надоело, и следопыт решил задать мучивший его вопрос. «Дуга», — обратился он к пилигриму, — «а как далеко на север ты забирался? Или это не в твоих правилах?» «Почему же?» — немного помедлив, ответил ему Дуга. «Я бывал на севере и даже очень далеко. Доходил до самого моря». Над переносицей у него пролегла глубокая складка, словно ему было не слишком приятно вспоминать об этом походе. «До какого моря?» — спросил охотник. «Ты знаешь, что такое море?» сощурился Пилигрим. «Конечно!» Герман обиделся. «Неужели ты думаешь, что мы про море ничего не знаем? Ветродувы охотники, но у нас есть и своя библиотека». «Была!» поправил его Густав. «Вот уже чем я жалею меньше всего! Книги! Самая бесполезная штука, что я знаю!» «Я доходил до моря!» повторил Пилигрим, не обращая на изречение Густава никакого внимания. «Правда, Это путешествие едва не стоило мне жизни, но, как видите, мне удалось преодолеть болезнь, и я перед вами живой и почти здоровый. — Ты видел Балтийское море? — спросил Франц. «Молодец — Молодец, — с одобрением кивнул Пилигрим. — Да, я видел море, которое когда-то называлось Балтийским. — А вода там и вправду соленая? — полюбопытствовал Густав. — Да, и кой, прости меня, черт, дернул тебя тащиться на север? — спросил Герман. — Если ты оттуда еле ноги уволок. — Ох, ноги мои, ноги! — снова завыл Густав. — Ну сколько же мы будем идти? Нытье Густава самым бессовестным образом проигнорировали. — А почему бы и не сходить? — сказал Дуга, словно речь шла не об исполненном опасности походе на север, а о прогулке по парку Ветродувов. — Я тогда был молодым, и мне казалось, что весь мир... «Лежит у моих ног. Хотел все посмотреть, все увидеть лично. И не только посмотреть, но и пощупать, дотронуться до самых разных вещей, узнать, где мир людей уцелел, а где от него остались одни лишь обломки». «Как там?» — Герман пнул ногой ни в чем не повинный камень. «За Алептигом тяжело. Берлина больше нет. Одно огромное радиоактивное озеро». Лейпциг не пострадал, но вспыхнувшая в пятый год черных веков эпидемия черной чумы выкосила всех жителей, и город до сих пор закрыт для посещения госпитальерами. — Твои братья так далеко забираются? — обратился Герман к Францу. — Мои братья везде, — с тихой гордостью ответил ему Франц. — Только наши усилия и не дают вспыхнуть новым эпидемиям. Братство госпитальеров имеет базы по всей стране, да и за ее пределами тоже. «Последняя военная сила, оставшаяся от прошлого мира», — пробормотал Дуга. «Ты о чем?» — не понял Герман. «Госпитальеры. Раньше они назывались по-другому. До начала последней войны это были части гражданской обороны и военные корпуса противохимической и бактериологической защиты». Удивительно, во что смогли превратиться бывшие солдаты спустя три с половиной века. Единственная сила, удерживающая человечество от падения в глубокую пропасть. «Ты хорошо знаешь историю нашего братства», — Франц выглядел удивлённым. «Стараюсь, мальчик мой», — улыбнулся Дуга. «Так, о чём это я? А... о севере. В принципе, и там есть люди, хотя чистокровок мало». «Большой процент мутаций. Живут кое-как. Перебиваются. Земля у них не так уже опасна. Все радиационные языки уже погасли. А те, что еще существуют, можно обойти стороной. Что я и проделывал. С переменным, разумеется...» Пилигрим вздохнул. «Успехом». «Ну, вы же понимаете. Радиация имеет свойство блуждать по воздуху. Ветер подует, и она переносится в сторону». Захватывая и тебя в том числе. Но по большей части я все же избегал с ней встречи. Все равно опасно, пробурчал Густав, оставив на время ковыряние в носу. Уж не опаснее мегаников. Этих святош на север и толпой мутантов или теней, как они их называют, не заманишь. Пилигрим вдруг рассверепел и ткнул посохом в землю. Кто-то мне за все ответит. Вот интересно все же. «Почему они напали на Ветродувал?» – задумчиво проговорил Франц и поправил автомат на плече. «Не бери в голову, Франц», – сказал Герман. «Придем на базу, все расскажем. И пусть ваш лорд, командующий, разбирается, что и как произошло. Сейчас самое главное, чтобы всех мегаников выгнали из Нидеррада до того времени, когда можно будет открыть двери убежища». Прежде чем они добрались до выбранного Германом для остановки на ночлег района, Им пришлось преодолеть еще четыре завала. Последние, особенно крупные, они обошли по параллельной улице. Солнце почти скрылось за горизонтом. Совсем недавно ясное небо затянуло облаками, и предсказание Густава о скором дожде становилось все более и более реальным. Город купался в пелене сумерек. Длинные тени зданий сошлись воедино. Сгустились, грозя вот-вот превратиться во мрак летней ночи. Из-за подступающих сумерек широкие улицы и так пустого района казались еще более пустыми и угрожающими. Франц чувствовал себя не в своей тарелке, ежился и оглядывался по сторонам. Высотки угрюмо возвышающиеся по обе стороны улицы смотрели на него сотнями черных глазниц пустых окон. Дома жили, следили, наблюдали за ними. Казалось, старые здания ждут чего-то, Быть может, наступление ночи. А может, какого-нибудь тайного сигнала, чтобы напасть на ничего не подозревающих людей. Коспитальер попытался отбросить детские страхи. Не получилось. Сейчас только запаниковать не хватало. Он покосился на темнеющие окна ближайшей высотки и вздрогнул На мгновение ему показалось, что в одном из темных провалов промелькнул черный силуэт. Промелькнул и исчез. Или ему это только показалось? Франц снова посмотрел на окно и, конечно же, ничего не увидел. Сказать Герману или не говорить? Если скажешь, и виденное тобой окажется всего лишь миражом, засмеют. С другой стороны, не сказать, подставить отряд под возможный удар. Уж лучше быть осмеянным, но живым. Решившись, Франц догнал целеустремленно вышагивающего впереди Германа. Охотник оглядывался по сторонам, подыскивая подходящее для ночлега здания. Про себя он уже решил, что если увидит поблизости хотя бы одного следопыта, заставить всех прошагать еще километр до того места, где этих зверьков не будет. Чем-то они ему не нравились. «Герман?» «Да?» Францу показалось, что охотник отвлекся от каких-то своих мыслей. «Неужели он настолько уверен в безопасности этого района?» промелькнуло в голове у госпитальера. «Там...» Франц помедлил. «В окне кто-то был». «А, да, видел. Ничего страшного, он не опасен», — небрежно отмахнулся Герман. «Не опасен, но кто это был?» «Призрак». Франц посмотрел Герману в глаза, пытаясь определить, не насмехается ли он над ним. Но лицо охотника оставалось невозмутимым. «Я серьезно, Франц, это самый обычный призрак». А на призраков не стоит обращать внимания. Они не причинят нам вреда. Когда-то давно я их тоже побаивался, но потом махнул на них рукой и теперь чувствую себя совершенно спокойно». «Но этого просто не может быть». «Почему же?» – откликнулся Дуга. «Да потому что призраки – это сказка для маленьких детишек», – возмутился Франц. «Ты всю жизнь провел на базе, мой друг, и поэтому многого не знаешь». Я исходил все обжитые земли и повидал много интересного, а порой загадочного. И уж поверь, призраки, не то что способны меня удивить или напугать. Ты должен мне верить. Они действительно существуют и действительно не опасны. Но откуда они взялись? Кто знает. Меганики считают их душами грешников, для которых закрыты врата в рай. Души? — Быть может. Некоторые говорят, это души тех, кто погиб в последнюю войну. Теперь они вечно обеспокоены судьбой этого мира, бродят из дома в дом и спрашивают друг друга, что случилось и что еще может случиться. Но, скорее всего, это тоже только сказка. Я слышал ее на севере. — Рай и ад переполнены, и этим ребятам просто не хватило места, — угрюмо пошутил Герман. Как всегда, на его шутку никто не прореагировал. Все пребывали в мрачном и задумчивом настроении. Даже Густов «Что касается меня, то считаю, это сгустки энергии, воплощающие тех, кто давно уже умер», — сказал Пилигрим. «Паранормальное явление?» — уточнил Франц с дрожью в голосе. «Чего?» — переспросил Густов внимательно прислушивавшийся к разговору. сощурив глаза и выпитив нижнюю губу. «Паранормальная? Не знаю, друг мой. После войны и черных веков появилось много такого, что до сих пор остается для нас загадкой. Ведь я уже говорил, что человечество утратило часть своих знаний. И боюсь, что навсегда». «Но вы хотя бы знаете, чего они хотят? Что им нужно этим призракам?» Госпиталер со страхом обернулся к развалинам. — Да ничего им не нужно, Франц, — поморщился Пилигрим. — Если они и существуют, то в совершенно другом мире или другой реальности. Нас они не видят и не чувствуют. Они всего лишь образ, как голограмма, песчинки прошлого. Иногда они смотрят, иногда разговаривают с кем-то или попросту появляются на несколько мгновений и исчезают. В основном это происходит в сумерках и ночами, когда светит полная луна. Кстати, вот еще одна странность. Обычно призраки можно увидеть именно в высотных домах или постройках, имеющих четкую форму шпиля. «Высотки являются фокусировкой, аккумулятором этой паранормальной энергии», высказал предположение Франц, и лицо его побелело от страха. «Хм, об этом я как-то не подумал». Дуга озадаченно потер подбородок. вот наоборот? Очень даже может быть!» «Я не усну теперь», пробормотал Франц и затряс головой, словно хотел стряхнуть с себя ужас. «Заканчивайте ваш диспут. Мы пришли», буркнул Герман, которого разговор госпитальера и пилигрима начал раздражать. «Это домина нам подойдет». За разговором Франц и не заметил, что улица кардинально изменилась. Находящиеся здесь дома были так же высоки, как и в других кварталах района, но отличались куда большей ухоженностью и целостностью. К твердым, промазанным глиной стенам были приставлены крепежные конструкции из дерева и камня. «Ты уверен?» – поджал губы Густов с недоверием оглядывая выбранную Германом двадцатиэтажку. «Что-то нижние этажи не внушают мне доверия». «Хотя и стоят тут какие-то хреновины». «Значит, заночуем на верхних», — отрезал Герман, оглядываясь кругом в поисках следопытов. Серых зверьков не наблюдалось, и, достав из мешка химический фонарь, охотник смело вошел в подъезд. Остальные последовали за ним. «А как же призраки?» — испуганно спросил Франц, оглядывая темное помещение огромного холла. «Ты думаешь, их тут сотни?» «И «Им делать больше нечего, как тебя пугать?» — фыркнул Герман. «Через десять минут наступит ночь. А ночью ты здесь никого, кроме крыс и других мелких животных, не встретишь. Да и то эти твари обитают на первых двух этажах. Выше они не полезут». Последние слова прозвучали неуверенно. «Здесь где-то должна быть лестница», — проговорил Дуга. «Да вот она». Герман пошел вперед. Лестница выглядела крепкой, К тому же местами заметны следы свежей кладки. Ступеньки нижних этажей были завалены мелким мусором. Идти оказалось трудно. Где-то по углам возмущенно пищали крысы, сетуя на то, что незваные гости потревожили их покой. Герман сделал знак своим спутникам остановиться и потянулся к запретному, поводя в воздухе невидящим взглядом. Как и предполагалось, людей в здании не было. Начиная с четвертого этажа, мусора стало меньше и подниматься было намного легче ты вправду решил заночевать наверху пробубнил идущий позади всех густов и вправду там должно быть почище сказал герман и добавил про себя и чертовых следопытов нет уже вслух он сказал остановимся это же на десятом золотая так сказать середина не нравится мне все это опять пропищал густав «Кек! Рухнет все это! Кек! Похоронит нас под завалом!» «Здание крепкое, Густав!» — попытался убедить великана Пилигрим. «Как же! Вон, лестница под моими ногами едва не рушится!» «Меньше жрать надо!» — выдавил Герман сквозь зубы, и великан обиженно засопев умолк. Разведчик клана действительно остановился на десятом этаже и вошел в длинный коридор. По левую и правую руку тянулись двери. Некоторые оказались заперты. Часть дверей сорвана с петель или разбита. Стены коридора с облупившейся потускневшей краской были похожи на изъязвленную шкуру жаба-быка. «Я думал, что бастионовцы излазили все дома вдоль и поперек», удивленно пробормотал Франц. «Ты это к чему?» не оборачиваясь, спросил у него Герман. «Ну, почти все двери на месте». «Сюда даже никто не заходил», — пояснил госпитальер. «Нашел тоже дураков. А может, за такой дверкой тела больных черной чумой? Только ненормальные копаются в древних могильниках. Если бастион и шарил, то поднимался этажа до второго, не выше». «Тогда что мы здесь делаем?» — спросил Густав. «Ну, шанс нарваться на какую-нибудь дрянь не очень велик. Скорее, даже совсем невелик. А нам нужно место для ночлега», — пояснил Герман. «Убедил!» – язвительно ответил Франц, которому слова Германа о «черной чуме» показались вполне разумными. Сколько раз уже случалось подобное? Полез куда не следует и явил всему свету новую вспышку, казалось бы, давно исчезнувшей болезни. «Пожалуй, это нам подойдет». Герман не обратил внимания на тон госпитальера и ткнул пальцем в запертую дверь, находящуюся справа от них. «Густав, пришла пора действовать». Великан кивнул и с одного удара вышиб хлипкую дверку. Она с грохотом упала на пол, подняв клубы серой пыли. Герман вошел в помещение, освещая дорогу химфонарем. Франц осторожно выглянул из-за его спины. Небольшой холл был услан толстым ковром пыли. В зеленоватом свете выделялась старая мебель, ваза, сосыпавшаяся трухой цветов. Они прошли в холл, заглянули в ближайшую комнату. Та же старая мебель, стеллажи с книгами, сразу же приковавшими внимание дуга, странный ящик на небольшой тумбочке. На высоком столе куполообразная клетка, на дне которой лежали тонкие птичьи кости. Герман заглянул в соседнюю комнату. «Франц?» – позвал он. «Да». «Ты мертвецов не боишься?» «Я?» «Нет». Не понимаю куда клонит охотник, ответил Франц. На базе мне приходилось вскрывать трупы. Это входило в общий курс обучения. Но почему ты тогда за мной?» – скомандовал Герман. Франц следом за охотником прошел в следующую комнату и испуганно ойкнул. Свет химфонаря открыл его взору широкую кровать, на которой лежало два иссохших, мумифицированных тела – мужчина и женщина. Даже после смерти мертвые держались за руки. Лица их были ужасны. Провалы глазниц зияли в тусклом свете фонаря. «Что их убило?» Франц и сам не заметил, как перешел на шепот. «Может, радиация, а может, болезни. Они лежат здесь с самых черных веков, если не с последней войны», проговорил Дуга, который неслышно вошел в комнату и теперь стоял на пороге. «Я думаю, это жилище не лучшее место для ночевки. Давай не будем тревожить мертвых, Герман». Охотник кивнул, снял со стола большую полинявшую скатерть и осторожно накрыл мертвых. «Не будем их беспокоить», — сказал он. «Сейчас только проверю, что в той комнате». Ерман толкнул створку двери, и она с протяжным скрипом отворилась. Услышав этот звук, Франц едва не скрикнул. Охотник заглянул в следующую комнату. В окно задувал промозглый ветер, и влетали брызги бивших по подоконнику тяжелых капель. Пока они бродили по дому, на улице начался сильный ливень. Они тихо, словно опасаясь нарушить сон давно умерших людей, покинули мертвое жилище и, пройдя узким коридором, остановились в комнате с выбитой дверью. В отличие от предыдущей квартиры, здесь царил хаос и беспорядок. Мародеры все же отважились сюда заглянуть. Пока Герман и Франц готовили лежаки, Густав собрал разбитую мебель и разжег на полу квартиры небольшой костер. Окно было разбито, и дым безо всякого труда находил путь наружу. «А огонь не заметят?» — осторожно спросил Франц. «Кто?» — Герман расстелил одеяло. «Ну, не знаю». «Тогда зачем?» — спрашиваешь. «В округе никого нет. Не паникуй». «Что, и стражу не будем выставлять?» «Не будем». Поверь моему чутью, я знаю, когда стоит паниковать, а когда можно спокойно дрыхнуть. Франц удовлетворился этими объяснениями. Он успел заметить, что любую опасность Герман чувствует за версту. Они перекусили сухими пайками, и Густав, отчаянно зевая, объявил, что ложится спать. Госпитальер укутался в одеяло и затих. Герман улегся на пол, подложив руки под голову и поглядел на Дуга. который стоял у окна, вглядываясь в ночной мрак. Заметив, что стал предметом пристального внимания, он проговорил. «Не спится. Сегодня был тяжелый день, Пилигрим. Лучше поспать», — сказал Герман. «Высплюсь завтра на базе госпитальеров». «Ну, как знаешь», — пробурчал Герман, поворачиваясь на бок. Ночью случилась гроза, и раскаты грома разбудили Германа. Охотнику посчастливилось улечься возле самого окна, и холодный дождевой ветер, казалось, задувал даже под одеяло. Он приподнялся, прогоняя остатки сна, и увидел, что костер все так же горит, а пилигрим сидит у огня и изучает какую-то книгу. Он осторожно, чтобы не разбудить спящего неподалеку Франца, встал, перешагнул через храпящего на все лады Густава и подошел к дуга. Пилигрим оторвался от книги, Приветливо кивнул и, помусолив палец, перевернул страницу. «Что это у тебя?» Дабы поддержать разговор, спросил Герман. «Ты читать умеешь?» Не спуская взгляда со страниц, спросил дуго «Умею». «И чего тебе не спится-то?» Ворчливо пробормотал пилигрим и неохотно протянул книгу. Книга была небольшой, в два пальца толщиной. Обложка из черной кожи. На ней сильно стертые буквы, золотое теснение складывающееся в слова. «Последний завет», — прочитал Герман. И только после этого заметил на обложке маленький значок клана Мегаников. «На кой тебе Библия этих фанатиков? Это же их Библия, я прав?» «Интересуюсь ради любопытства», — Пилигрим небрежно пожал плечами. «Тут можно найти много забавного». Герман открыл книгу. Пролистал пожелтевшие от времени страницы. Наугад нашел фразу. «Ибо тени не дремлют и ждут, когда адово пекла вновь воцарится на земле и смете детей его». Забавно? Ну да. Он вскинул брови. «Всегда думал, что у меня оригинальное чувство юмора. Но ты, похоже, меня переплюнул. Скажи, Дуга, зачем читать такой бред? Вон в соседнем помещении сколько книг». «Хочешь, принесу десяток?» «Нет, спасибо. Мне интересна именно эта книга», сказал Пилигрим с таким серьезным выражением лица, что Герман задумался. Не придерживается ли он той же религиозной концепции, что и Меганике? Он уставился на дуга, внимательно вглядываясь в его суровое лицо. «Да нет, этого просто не может быть», подумал Герман. «Ну, как знаешь, он вернул книгу Пилигриму потеряв разом всякий интерес к последнему завету. Только смотри, не сойди с ума от этого бреда. По мне, так уж лучше ее сжечь к чертовой матери и все дела. «Не беспокойся за меня. Ты куда?» «Пойду отолью», — соврал Герман и, взяв в руки еще не погасший фонарь, вышел из комнаты. Он прошел по коридору, остановился возле выбитой Густавом двери, поколебался и вошел в квартиру. Говорить Дуга, куда и зачем он пошел, Герман не хотел, хотя бы потому, что пришлось бы что-либо объяснять, а ему было откровенно лень это делать. Если уж говорить на чистоту, то разведчику очень хотелось спать, но врожденное любопытство пересилило сон. Он прошел мимо кровати, где накрытые скатертью, ставшей погребальным саваном, лежали мертвые. Вошел в комнату, где пол из-за капель, задуваемых ветром, оказался мокрым от дождя. Возле самого окна стояло то, что еще несколько часов назад привлекло его внимание. Эта штука, маленькая квадратная коробка с двумя яркими полупрозрачными желтыми полосками, называлась радио. У старого краба была точно такая же довоенная игрушка, и он называл ее «вечным радио». Из-за мощных солнечных батарей хитроумному прибору практически не требовалось электричество. или другие элементы питания. Вполне хватало энергии солнца. Так что радио, несмотря на многие годы, вполне еще могло работать, к тому же оно стояло у окна. И батареи, если они, конечно, еще были целы, могли заряжаться от солнечных лучей. Другое дело, что все равно ничего не услышишь. Уже лет двести радиоволны молчали. Старый край использовал треск помех, доносящийся из радио, в качестве хорошего собутыльника. Все время молчит, шумно дышит и самогоном поделиться не просит. Германа попросту разбирало любопытство, а работает ли этот прибор. Он подошел к окну, выглянул на улицу. Дождь все лил, но раскаты грома отдалились и ночные небеса лишь угрожающе ворчали. Охотник коснулся черного пластика, провел ладонью по гладкой поверхности, стер дождевые капли, нашел рычажок, нажал. ничего не произошло, и он разочарованно перещёлкнул языком. Радиоочищение совести покрутил колёсико громкости. Динамик неожиданно затрещал, захрипел, и по комнате разнёсся треск. Радиопомехи и ничего больше. Поскольку Герман не старый Кра, появление радиопомех не могло его обрадовать, и всё же всегда приятно обнаружить целый работающий аппарат, пусть и совершенно бесполезный. «Работаешь, терва. Счастливо изрек Герман, словно он собственноручно собрал этот хитроумный прибор из далекой ушедшей эпохи. Он покрутил колесико настройки, но по всей линии цифрового бегунка был слышен то усиливающийся, то вновь затихающий статический треск. Герман нашел еще какую-то кнопку, нажал. Треск стал тоньше. Табло из желтого стало зеленым. Цифры изменились. Герман прогнал бегунок на стройке в обратную сторону. На одной из отметок треска не было. Послышались повторяющиеся через каждые пять секунд звуки. пим пим Ради интереса с минуту Герман послушал эту волну, а затем вновь включил настройку. стройку. Бегунок добежал до конца, и цифры остановились. Вновь нажатие кнопки. Зеленое табло стало желтым. Еще раз. Желтое стало зеленым. Решив, что от радио больше ничего не добьется, Герман вздохнул и отошел от окна, даже не потрудившись выключить бесполезный прибор. Скоро энергия иссякнет, и аппарат замолчит сам собой. На дальней стене комнаты охотник увидел висящую картинку. Герман подошел поближе, поднес фонарик, чтобы разглядеть детали голография, заключенная в магнитную рамку. С картинки на него смотрели Молодые мужчина и женщина держатся за руки, улыбаются и кажутся такими счастливыми. «Волк, как слышишь меня?» Голос заставил Германа резко обернуться и схватиться за нож. «Слышу тебя, енот. Поднимайся на 80. Конец связи. Понял тебя? Конец связи». Только теперь Герман понял, что голоса, усиленно сдобренные треском помех, текут из радиоприемника. Он подлетел к аппарату. склонился над ним. На зеленом табло горели те же цифры, что и в тот момент, когда он оставил радио в покое. Кто-то говорил. Он явственно слышал чьи-то голоса, перекличка каких-то волков и енотов. «Что еще за зверинец?» – пробормотал Герман и стал напряженно вслушиваться в треск динамика. Минут пять ничего не происходило, и Герман начал подумывать, что все слышанное, плод его воображения – Но затем вновь раздался бодрый молодой голос. Хорошо летим, а? Да только ни черта не видно. Прозвучал ответ. По приборам дружище, по приборам. Да по мне так хоть и вслепую. Первый засмеялся. Когда у нас до заправка, Волк? Минут через 20, судя по журналу. Так, ребята, в 20 километрах от нас центр грозового фронта. Раздался третий голос. Увеличивайте скорость и следуйте дальше через квадрат 42. «Понял тебя, Орлан. Ну, кто ждет завтрашнего дня?» Снова зазвучал голос второго. «Все. Особенно десантники у меня в брюхе», — ответил третий. «Ух, повеселимся. Нет ничего лучше, чем боевой вылет». «А ну, заткнулись!» В разговор внезапно влез кто-то сиплый и да нельзя простуженный. «Какого хрена используете открытую частоту?» «Да кто нас услышит, гер-майор?» и несколько испуганно спросил второй. «Заткнулись!» «Конец связи!» – резко бросил голос. Повисла оглушительная тишина. В надежде вновь услышать странные голоса, Герман просидел возле радиоприемника целый час, но теперь из аппарата доносился только бесконечный треск помех.